Глава 51. «Привет, капитан!» Здоровенный мужик поднял взгляд. «Привет, Рой!» «Я вляпался!» «Может, поговорим об этом?» «Ладно, я никуда не собираюсь». Рой посмотрел на охранника, стоящего рядом. «Мне нужно поговорить с моим клиентом». «Наедине, если вы не возражаете». Дверь за спиной Кингмана лязгнула, полицейский вышел. Рой сел рядом с капитаном, открыл портфель и достал линованный блокнот и ручку. — Давай поговорим о том, что случилось. — Я же сказал, я вляпался. Взял немного еды. Я люблю твинки. И пару инструментов продал их. — Тупо. Угу. Но у них там много инструментов. Думал, они не заметят. Рой беспомощно посмотрел на него. — Ты знаешь, за что тебя арестовали? — Сейчас капитан уставился куда-то вдаль. По ночам еще холодно, а в том доме тепло. Наверное, не надо было мне есть твинки. Они разозлились, да? И еще инструменты. Но я просто взял пару ключей и получил за них три бакса. Рой откинулся на спинку стула. «Они что-нибудь у тебя брали?» «Кто?» «Полиция». «Типа чего?» Отпечатки пальцев, слюну или что-то такое. Они сняли отпечатки. Капитан хмыкнул. Им пришлось отмывать мне пальцы, а потом снова красить черным. Еще они дали мне кофе, а потом пришли и забрали, а я не допил, я аж взбесился. Дешевый трюк, чтобы получить твою ДНК. Что? Но ты сказал им, что хочешь адвоката, верно? Верно, я же не дурак. Дерьмо ствинки, нужен адвокат. Ладно, возможно, нам будет с чем работать, если придет плохой ответ по ДНК. Но тогда они смогут получить либо ордер, либо повестку в большое жюри. Угу, сказал капитан, явно не понимая ни слова. Я проверил в полиции, официально тебя не обвинили в проникновении или чем-то таком, но ты находился в том здании незаконно. Я голоден, у тебя есть еда. Я попрошу охранника тебе что-нибудь принести. Тут хорошо и тепло. Сколько времени ты провел в моем здании? У меня с датами хреново, рой. Капитан рассмеялся. И календаря мероприятий у меня нет. Хорошо, но как ты попал в здание? Ты же не вошел в переднюю дверь? Гаражный лифт. Прокрался через вестибюль, выбрал удачное время. Разведка. Я был разведчиком в НАМИ. Чертовски хорошим разведчиком. А охранник? Он плохой охранник, толстый, почти как я. Угу, я знаю. А потом ты поднялся по пожарной лестнице и зашел на четвертый этаж. Там тепло и еда, даже холодильник есть и туалет. «Давно не пользовался туалетом, почти забыл, как». «Я только взял твинки, Рой, и инструменты, богом клянусь». «А откуда ты узнал, что там ведутся строительные работы?» «Слышал, как парни трепались насчет этого в обед». «А инструменты?» «Только три бакса за них получил». «Какой-то араб на улице. Спорю, этот сукин сын меня надул. Я могу дать им три бакса и сказать, что мы в расчете с надеждой», — добавил он. — Вряд ли они согласятся. — Это все из-за чертовых твинки, верно? — Капитан, расскажи мне, что случилось в понедельник около шести утра? — Понедельник, — капитан покачал головой. — Понедельник, — повторил он с отсутствующим взглядом, нахмурив лоб. — В день перед тем, как я дал тебе кроссовки и купил еды. — Ага, да. — Ты был в здании? «Ага. Всегда в нем. Когда ты ушел?» «Я достал себе часы». Он поднял руку и, оттянув рукав, показал их. «Охранник приходит в шесть. Он плохой охранник, ничего не слышит. Не потянул бы в нами», — сказал капитан и добавил весомо. «Его бы убили». «В вестибюле есть камера видеонаблюдения». Бродяга тупо смотрел на него. «Ты о ней знал?» — капитан покачал головой. «Она меня видела?» «Видимо, нет, но вернемся к понедельнику. Ты видел в тот день кого-нибудь в здании?» Капитан снова покачал головой. «Когда ты ушел?» «Рано». «Покажи мне на своих часах». Капитан замешкался, потом указал на 6 «Окей, 6 часов». «Кто-нибудь может за это поручиться?» «Продолжил Рой». Его собеседник явно растерялся. — Ты видел кого-нибудь, кто может подтвердить, что ты ушел в 6 Может, ты говорил с кем-то сразу после выхода из здания? — Нет, сэр, ничего такого, — беззаботным тоном произнес капитан. — Куда ты пошел? — к реке. Сел на стенку и смотрел, как встает солнце. — Люблю смотреть, как солнце встает. Не так холодно. Рой достал из кармана фотографию Дианы Толивер, и показал ее капитану. «Ты когда-нибудь видел эту женщину?» «Красивая женщина!» «Ты ее знаешь?» Капитан покачал головой. «Ты видел ее в понедельник?» «Неа». «Но я пару раз видел, как она заходит в здание. Но не в тот понедельник». «Нет, сэр». «Ты слышал шум лифта?» К тому времени ты как раз должен был собираться уходить. Я ничего не слышал. Капитан вытер рукой нос. Ты не знаешь, у них есть здесь какая-нибудь еда, я здорово проголодался. Ладно, я выясню. Так ты уверен, что никого не видел, когда уходил? Вышел из гаража, и никакие машины не въезжали и не выезжали? Нет, сэр. Рой глубоко вздохнул и чуть не поперхнулся. В замкнутом помещении аромат капитана был невыносимым. Я просто драпанул оттуда, я хорошо умею драпать. Рой забрал блокнот и ручку и встал. Не сомневаюсь, я схожу, узнаю насчет еды для тебя. Твинки, если у них есть, и кофе. Договорившись о еде, Рой вышел из здания и позвонил Мейс. Как прошло? спросила та. «Пока самый привлекательный вариант защиты на основании невменяемости», — ответил Рой и продолжил более резким тоном. «Ладно, я хочу знать насчет Воткинса. Ты просто швырнула бомбу и...» «Рой, не по телефону. Давай встретимся попозже». «А где ты?» «Еду начинать свою новую работу».